Глава 27. Семерка черных помийских жеребцов спешным галопом двигалась вдоль восточного побережья острова Порторолла. Неспокойное штормовое море взбешенно поднимало высокие метровые волны, что злобно пенясь накатывали на белые когда-то всеми любимые пляжные пески. Погода портилась, хотя казалось, куда уж хуже. Наездницы Выдвинувшиеся с утра пораньше, дабы успеть до темноты, благодарили всех известных им богинь уже за то, что этот проклятый дождь хоть на час другой прекратился. Во главе отряда скакала инквизиторша. Укрывшаяся темным плащом женщина была скупа на разговоры. Бледная, вечно хмурая, казалось, что нет того, что могло бы заинтересовать ее больше чем та цель, которой женщина задалась. Да, ее поведение, безусловно, выдавали в ней повадки одинокого охотника, но неопытного инквизитора. Никаких защитных артефактов, святых реликвий, амулетов или оберегов. Полное игнорирование магии. Ни в разведке, ни в усилении. Всего за пару часов в обществе этой ванков Охотница Брунхильда успела порядком усомниться в опыте и реальной силе женщины. Должность Верховного Инквизитора на целом острове просто так не купишь. А то, что такая неосторожная личность сумела как-то дожить до своих лет при таком подходе к столь опасному делу, заставляло Брун искать подвохи, нестыковки, улавливать то, чего вполне могло и не быть. Доверять своему чутью — главный девиз охотницы, что когда-то обучила Брунхильду всему. Старая охотница была мудра и вряд ли бы прожила столько, если бы у нее отсутствовало чувство страха и опасности, которые сейчас, окутав сердце Брун, просто вопили. Под ложечкой скребло, холодный пот проступал, стоило их взглядом звонков пересечься. Никогда такого прежде не было, что-то явно шло не так, и Брун четко решила для себя, что должна выяснить, что именно. — Беатриса, мы уже достаточно далеко от города, — попыталась завязать разговор Брун. — Недостаточно, — недовольно отрезала инквизиторша. — Что именно ты видела на побережье? Я имею в виду обломки, какой они были формы. Продолжала напирать Брун. «Вот будем на месте, и увидишь!» Не оборачиваясь, ответила инквизиторша, в коня. Абадахида тебя задери! Да стой же ты!» Вскрикнула Брунхильда, когда ее лошадь, оступившись, вильнула в сторону. И женщина неспешно остановилась. Ее томный взгляд был устремлен в сторону моря, а руки крепко сжимали поводья. Умей лошади скакать по воде, Несомненно, женщина бы тут же Пустилась навстречу Несущимся с бешеной скоростью волнам, Покоряя на своем жеребце Одну волну за другой. — Чёртова кобыла! — фыркнула Брун, Поравнявшись с звонков. — Я к тому, что при таких волнах Обломки могло унести обратно в море, Да и... темная энергия а следом и нежданный вскрик одной из отставших стражниц не дали женщине закончить. Зазвенела сталь, а в следующий миг мощно клацнула огромная пасть не менее огромного чудовища. Желтые звериные глаза, волчий оскал, серая взмокшая шерсть и четыре здоровенные лапищи. Пятерка лошадей в отчаянии и приступе страха бросилась на утек попутно сбрасывая с себя лишний груз в виде наездниц. Плюхнувшись задницей на землю, Бронхильда, не веруя, впервые испытала отчаяние и ужас, видя то, что было перед ней. Перекусив женщину пополам, четырехметровая тварь с наслаждением перемалывала сталь и человеческие кости. Облизываясь и не спуская глаз с уцелевших, Потустороннее существо явно упивалось страхом и отчаянием угодивших в ее ловушку людей. «Гончая? Здесь? Серьезно?» Позабыв обо всем, про себя бормотала Бронхильда. Ни поисковые заклятия, ни обереги, ни даже ее глаза и уши, ничто не помогло ей обнаружить столь огромную угрозу прямо у себя под боком. Это был величайший провал, цена которому может быть только одна — смерть. «Беги, если твоя лошадь способна шевелиться! Убегай!» Отойдя от шока и вскочив на ноги, закричала Бронхильда. Но инквизиторша, как и ее конь, даже не шелохнулись. «Бегите, госпожа Манков, Предупредите городских! Быстрей!» пока оно не принялось за нас. Мы выиграем время!» На дрожащих от ужаса ногах проговорила ближайшая к зверю стражница, выставив в сторону гончей свою длинную алибарду. Беатриса в одно движение спустилась с лошади, после чего та тотчас рухнула замертво, источая зловоние и гниль. «Какого черта?» Только и успела произнести другая стражница. «Или мы, или он. К сожалению, сбежать уже не получится». Вытащив клинок из ножен, проронила Ванков, приготовившись к битве. Стражницы медленно пятились к готовящимся принять бой Бронхильде и Беатрисе. Ощетинившись достаточно длинными пиками и алебардами, женщины встали как можно плотней дабы создать хоть какое-то подобие оборонительного боевого построения, в рядах которого привыкли сражаться. «Порто отец наш, кормилец и защитник, дай же силы своим дочерям в их последнем бою, сбереги от нечистой и направь оружие мое на врага. Не дрогну, не отступлю, не взмолю о пощаде» во имя твое и имя твоей великой дочери Папандор гордо произнесла одна из конкист подняв боевой дух своих соратниц госпожа брунхильда госпожа Беатрис, мы станем для вас живым щитом и постараемся выиграть для вас достаточно времени используйте свое самое сильное заклинание другого момента уже может и не быть ванков Будто не замечая стражниц, смотрела то на море, то на гончую. Ее размышления были непонятны Брунхильде, что сейчас, испытывая самый настоящий животный ужас, с трудом и трепетом готовила свое сильнейшее заклинание, нацеленное на разрушение души. У твари из верхних кругов преисподней она-то точно должна быть. Стуча зубами, в панике думала про себя охотница. «Я, конечно, восхищаюсь твоим бесстрашием, но, может, уже сделаешь хоть что-то? Или так и планируешь тупо стоять и пялиться на эту дрянь, покуда она не сожрет кого-то из нас?» Злобно фыркнула Брунхильда на Беатрис. Инквизиторша как-то злобно усмехнулась, убрав лезвие в ножны, а следом медленно выйдя вперед, устроившись спиной к пикам и лицом к чудовищу. «Идиотка! Я не это имела в виду!» Хотела было ударить себя по лицу Брун, но сложное заклятие, над которым женщина еще работала, было не готово. «Псина, кто твой хозяин и зачем ты здесь?» Вскрикнув, произнесла Ванков, вызвав шок со стороны людей и злобное рычание со стороны зверя. «О, мяса вроде тебя!» «Не имеет права так обращаться к великому Вервольфу!» Раздавив человеческую голову, как спелый арбуз, произнесло чудовище. Тварь тотчас растворилась, а после, будто из ниоткуда, возникла перед инквизиторшей. Могучая лапа, выпустив длинные когти, обрушилась на женское тело, что по размерам было меньше раза в два. Звон сталь, о сталь а после пронизывающий скрежет ударили по ушам конкист и брунхильды. Высекая искры мечом, находившимся в нужных на одном уровне с чудовищем сражалась инквизитор. Клочки шерсти и украшения демона разлетались в стороны. Так же, как и ошметки плаща и элементов декора меча у Беатрис. Каждый пропущенный удар на женщине оставался, огромной искореженной вмятиной. Казалось бы, ни один человек не мог бы столь стойко переносить такие повреждения, но... Вот она, сила Верховного Инквизитора, она не человек. Разину рты, беспечно наблюдали за боем женщины, осознавшие свою беспомощность в данном сражении. И лишь Брунхильда, знакомая и повидавшая в бою множество сильных инквизиторш, все больше убеждалась, что Беатрис не была человеком. Кем угодно, но только не им. Прыснула черная кровь. Мизинец Вервольфа, отлетев на песок, в тот же миг превратился в золу. Тварь, оглядывая своего противника, что уже как десяток другой ударов, давно уже должен был помереть, потихоньку начинала пятиться назад, готовясь к побегу. Грязная ищейка И не надейся сбежать, покуда я не узнаю, кто тебя подослал. Вскликнув, вновь ринулась в бой ванков. Гра! Использовав свой единственный козырь, перешел в состояние берсерка Вервольф. Густая черная манна, обволакивая вены, придала существу еще большие размеры. Некогда серая длинная шерсть стала еще длиннее. Приобретя оттенок и вид, подобный черному каленому стеклу, я пожру тебя и все, что тебе дорого, пожру твою семью, близких, знакомых, все, что ты любишь, и все, что ты ненавидишь, заберу у тебя сегодня и пожру твое завтра, ничтожное! пытаясь взять женщину под контроль разума гипнозом, желтые волчьи глаза взглянули в самую бездну чьей-то темной и беспросветной души. — Нашел! — тихо прохрипел Вервольф и в тот же миг, прикрываясь обеими передними лапами, попытался отскочить назад. Взгляд Беатрис стал серьезней. Ножны были отброшены в сторону. И сейчас единственной целью инквизиторши было как можно скорее отделить болтливую голову демона от его тела, дабы тот не порушил ее планы. Я нашел, нашел, господин будет доволен мной. Продолжал ликующий отступать зверь от все более наседающей ванков. В сторону! вскрикнула Бронхильда когда после очередного отраженного удара зверь подставил ей свою спину. Припав к земле, дабы луч, что вырвался из рук Брунхильды, бил снизу вверх, женщина, прицелившись, поразила туловище Вервольфа. Тонкое свечение, поначалу не толще булавки, поймав свою цель, с быстрой скоростью увеличивалось, буквально на глазах, растворяя черную броню. Следом, Яркая вспышка, и образовавшийся внутри белого тоннеля красный огонек насквозь пронзил грудь ищейки, а следом и серый небосвод, разгоняя хмурые тучи. Кх-ха! <связывая> Сплюнув черным сгустком, ослабленно зашипел Вервольф. Однако за считанные мгновения дыра быстро заполнилась сначала волокнами плоти, а после и той черной шерстью. — И все-таки без цветоши нам здесь было не обойтись! — опустив руки, произнесла Бронхильда. — В рассыпную! — скомандовала одна из стражниц, после чего все женщины, рванув кто куда, разбежались от ответной атаки твари, метнувшей с густок черного пламени. Чудовищной силой взрыв разбросал женщин вместе с грязью и камнями в разные стороны. Кому-то из конкист нехило досталось, кто-то кричал, стонал, но Брунхильда, заплывающими кровью глазами, продолжала попытки уследить за тем сражением, что развернулось между инквизиторшей и гончей. Защищаясь из последних сил, ослабленный демон быстро сдавал. По какой-то причине раны, что наносила инквизиторша, не регенерировали. Вот он лишился одной лапы, второй, а следом и голова твари отделилась от тела, покатившись в сторону охотницы. Их глаза вновь пересеклись, буквально в метре. Существо, будучи мертвым, не переставало моргать и скалиться. Старшие демоны пробудились. Они ищут еще свою королеву. А когда найдут, Вернут обратно в ад на уготовленный ей престол, и никто, ни живущий на земле, ни на небесах, никто не сможет им помешать. Если понадобится, они пойдут на край земли, вторгнутся на небеса, но вернут ее. О ком ты говоришь, чертово отродье, хоть перед смертью ответь же мне, стараясь не отключиться, Из последних сил спросила Брун. — А ты еще не поняла, жалкое создание, чье время в этом мире уже на исходе? Отвечай — Отвечай! Приставив кинжал к голове, взревела Брунхильда, на что существо лишь громко и злобно рассмеялось. — Абадахида, наша королева, она очнулась! Она уже здесь, мы нашли ее. Стальная стопа Беатрисы, мерзко чмякнув, раздавила голову твари, что следом осыпалась золой. За туманенными глазами Брунхильда взглянула на Беатрису, которая сейчас, сверху вниз, смотрела на лежащую израненную охотницу, явно раздумывая о том, сохранить жизнь последней или нет. «Дерьмо!» Понимая, в какой ситуации она оказалась, напоследок проронила Брун перед тем, как отключиться.